По лицу лил пот, легкий обжигал жаром. Поднялся, в два прыжка подлетел к двери, и только теперь понял, что все было впустую. Замок закрыт, а дверь такая, что не вышибешь. Во-первых, железная, а во-вторых, открывается внутрь, согласно ГОСТу. В отчаянии он подергал ручку. Согнулся в приступе мучительного кашля, глаза слезились,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 Давным-давно привела его в темницу. Полупролетом выше виднелась знакомая железная дверь. Пробегая мимо, Дорин коснулся ее рукой и вскрикнул, обжегся а раскаленный металл. Вход в подъезд оказался не заколочен. Видно, шпионка поленилась, знала, что дом скоро все равно запылает, как спичка. Здесь с лестницы пожара было не видно, но его близость чувствовалась. Здание словно подрагивало, жарко вздыхало